Глава 14. Каменная долина. Полицейские из участка в Кулу увидели в соцсетях фотографии Шетлера, когда они с раватом курят челум, и предположили, что он был одним из тех, кто приехал в долину за гашишем и поддался влиянию наркотика. Изначально я подумал, что он принял какие-то наркотики и заблудился. Как ни в чём не бывало, сказал мне заместитель суперинтенданта Нишчит Сингхнеги. У нас было столько подобных случаев, когда люди просто падали в реку. Суперинтендантов в полиции в Индии часто назначают по политическим основаниям, а офицеры среднего звена, вроде заместителя суперинтенданта Неги, чаще всего руководят расследованиями и координируют их. Возможно, подозревал Неги Шетлер прятался в окрестностях Маланы, изолированного эпицентра выращивания гашиша в долине. Шетлеру уже была знакома эта деревня. Во время похода в горы Аннапурна в Непале в начале года он встретил гида из Маланы, который рассказал ему о том, насколько она изолирована, о её мифическом основании и о легендарном гашише. Впоследствии Шетлер написал в сети о своём желании посетить деревню. Не только полиции Кулу задавалось вопросом, сыграли ли наркотики какую-либо весомую роль в исчезновении Шетлера. Те, кто знал, что у Шетлера при себе был брикет, а также о том, с какой лёгкостью он демонстрировал его, предположили, что из-за этого он мог стать лёгкой мишенью. Хамфри понял, что согласно предположениям местных полицейских, все пропавшие в долине Парвати иностранцы замешаны в торговле наркотиками. Так что прежде чем отправиться в Кхиргангу и допросить Равата до того, как он подал официальный полицейский отчёт на станции Маникаран, первым делом он посетил хостел Ом Шанти в Калге, где Шетлер оставил большой зелёный рюкзак на хранение. Хэмфри знал, что одна из вещей, тщательно спрятанная внутри, в случае обнаружения полицией сведёт на нет, если не уничтожить окончательно любые возможные поиски. Полицейские могут решить, что Шетлер был не потребителем, а торговцем наркотиками. Владелец хостела узнал в Хэмфрисе друга Шетлера. Я отдал ему рюкзак, а тот забрал брикет чёрного гашиша и спрятал его в лесу за пределами деревни. Многие друзья Шетлера удивлялись, что он путешествовал с таким количеством наркотиков, зная, что это рискованно в стране, где могут посадить за это в тюрьму больше, чем на 10 лет, если поймают. Когда поисковая группа обнаружила, что Шетлер дважды снимал деньги в банкоматах в долине Парватти, и оба снятия датировались августом, возникли дополнительные вопросы. Первым было снятие рупий на сумму 299 долларов 30 центов в банкомате компании Pinky Tours and Travels, филиал которой находился в Кассоле, датированное 6 августа. Подтвердила ли дата, что Шеттлер – Вопреки рассказам в соцсетях, на самом деле покинул пещеру в середине своего трёхнедельного и предположительно непрерывного уединения вне зоны действия сети. Или он кому-то давал свою банковскую карту, как и ключи от мотоцикла Андрею Гапону. Второе снятие рупий в банкомате, на этот раз на сумму 393 доллара 20 цента. Было произведено 17 августа, когда он пополнял запасы в Касоле перед отъездом на озеро Монталай с Раватом. Снятие средств выглядело для некоторых странным. Зачем туристу, который, как известно, путешествует скромно, понадобилось столько денег за такой короткий промежуток времени? И почему во втором случае он снял столько денег на жизнь в хостеле в долине Парвати в течение более чем 2 месяцев? Если он собирался в паломничество без оплаты проживания, без ресторанов и без каких-либо предусмотренных расходов, по мере того, как полиция Кулу узнавала о прошлом Шетлера, обычная история о туристах-наркоманах всё больше усложнялась. Публичный суперинтендант по Думчант пытался снять ответственность со своего отдела за очередного пропавшего туриста. «Обычно приезжающих иностранцев в обязательном порядке регистрируют в хостелах и отелях», сказал он индийской медиа-организации «Миддэй». А Джастин жил в джунглях и горных районах, поэтому мы не знали о его приезде, поскольку то место, где он остановился, располагалось в нейтральной полосе. Чант сообщил индийским СМИ, что его отдел расследует дело «Миддэй» как с позиции несчастного случая, так и с точки зрения убийства. И всё же, за кулисами, по словам одного человека, хорошо знакомого с ходом поисков, он пытался помешать местным СМИ освещать дело Шетлера и смерть Аравата в попытке уменьшить любое дальнейшее негативное внимание к его юрисдикции. В тот день, когда Сьюзи и Скилз прибыли в полицейский участок Кулу, Чант сказал им, что, скорее всего, Шеттлер сам захотел исчезнуть, как и многие другие иностранные туристы в долине, и, возможно, он скоро просто появится. За эти годы департамент обнаружил и депортировал десятки иностранных туристов, которые проживали нелегально после истечения срока действия визы. Некоторые заключали браки с местными. В частном порядке полиция Кулу убедилась, что Шетлер был очередным иностранным туристом, который исчез из сети, чтобы надолго поселиться в долине Парватти. По данным индийской медиаорганизации «Майндей», вскоре после того, как тело Равата было обнаружено в камере Маникарана, Бупендер Джамвал, инспектор Кулу, полицейского участка не вызвал местного врача, как и никто другой из сотрудников, что противоречит индийскому законодательству. Вместо этого полицейские отвезли тело Равата в районную больницу в Кулу, где Сатху объявили мёртвым. Многие люди восприняли самоубийство как признание вины, заявив, что Рават знал о подозрениях полиции и не мог представить себе жизнь в тюрьме. Но были и те, кто счёл возможным другой итог. В этом регионе, столь зависимом от приезжающих в долину туристов, которые поселялись в хостелах, ели в ресторанах, нанимали походных гидов и покупали наркотики, история о садху-убийце вызвала бы шок в индустрии, если бы веща хравата обнаружили улики, например, айфон, мачете или рюкзак Шетлера, источник жизни в долине мог иссякнуть. Полицию Кулу напротив утверждала, что Рават покончил с собой не из чувства вины, а из чувства стыда. Нишчин Сингхнеги позже сказал мне, что Рават заявил полиции перед смертью, что арест и содержание под стражей погубили его репутацию Сатху, что всё уважение к нему как к старцу, который он приобрёл, теперь исчезло. Такой исход во многих отношениях был идеальным для полиции. Никакого публичного отчёта о последствиях этого инцидента для туризма не последовало бы, и не нужно было бы обновлять первоначальные подозрения. Люди, которые хотели воспринять самоубийство как признание вины, могли смириться с этой теорией, и ничего не нужно было объявлять официально. Когда Сьюзи услышала новость о смерти Равата, она пришла в ужас. Но ещё она подозревала, что полиция не раскрывает всю историю полностью. Моей первой мыслью было, что он не покончил с собой, говорит она. А что его убили? Многие разделяли подобные мысли. Не было ли странным совпадение, что Сатху покончил с собой примерно за 48 часов до запланированного освобождения? И хотя местная полиция привыкла к вниманию СМИ в связи с пропажей иностранных туристов в их юрисдикции, этот случай привлёк больше международного внимания, в том числе со стороны могущественного посольства США, чем любой другой. Теперь смерть Равата стала последней ниточкой, которую можно было привязать. Его больше нельзя было вызвать на допрос, он больше не мог заявлять о своей невиновности, он больше не мог пытаться убедить людей в том, что спор на озере Монталай не привёл ни к чему серьёзному. После его смерти никто никогда не признал бы, что один из легендарных старцев долины убил иностранного туриста, сбросил его тело в реку а потом украл и продал его ценности. Индийская полиция могла контролировать ход рассказа о возможных событиях. Полиция Кулу провела анализ тела Равата, а также отправила на вскрытие в государственный медицинский департамент на следующий день. На теле отсутствуют видимые раны, синяки или повреждения, говорится в официальном отчёте о вскрытии. Однако в нём отмечается давленные ссадины от сжатия на верхней части шеи от одной мочки уха до другой по нашему предварительному мнению говорится в заключении отчёта покойный умер от асфиксии в результате предсмертного повешения однако окончательный вывод будет дан после химического исследования внутренних органов внутренности крупные внутренние органы брюшной полости были отправлены на проверку на наличие возможных следов яда. Тхотти, на котором Арават повесился, тоже отправили на экспертизу, чтобы определить, достаточно ли оно прочное на растяжение, чтобы выдержать тело человека. Было обнаружено, что одежда способна выдержать 72 кг веса, следовательно, смерть от повешения возможна для такого маленького и худого человека, как Арават гласил отчёт о вскрытии. После смерти Равата в Найды сообщили, что полиция Кулу предположительно нарушила несколько указаний национальной комиссии по правам человека Индии. Вскрытие проводили не судебные медицинские хирурги, и ни один судебный медицинский эксперт не провёл анализ места преступления камеры сразу после смерти. Самое главное, что офицеры не уведомили комиссию в течение 24 часов, как это требуется после смерти в полицейском участке. НКПК и её требования берут своё начало в 1993 году, когда генеральный секретарь Индии отметил, что отсутствие своевременного уведомления даёт основания предполагать, что имело место попытка скрыть инцидент. 4 года спустя, в 1997 году, бывший главный судья страны снова проговорил необходимость быстро уведомлять НКПК. До сведения комиссии был доведён ряд случаев, когда отчёты о вскрытии оказались сфальсифицированы из-за влияния давления с целью защиты интересов полиции, сотрудников тюрьмы. В случае с Раватом Врачи опирались в своём заключении только на слова и рассказы сотрудников полиции. Любая смерть подозреваемого или обвиняемого в тюрьме в Индии называется смертью в месте заключения, будь то от естественных причин или болезни во время госпитализации, самоубийство или в результате физического насилия со стороны полиции. В докладе Human Rights Watch Отмечается, что в 2015 году около трети всех смертей в местах лишения свободы в Индии были зарегистрированы как сумма убийства и около 6% как результат полицейского допроса. Эксперты полагают, что многие смерти из первой категории на самом деле входят во вторую, а термин «смерть в месте заключения» в значительной степени является эфемизмом, универсальным, для любого случая, когда человек не выдерживает силового допроса. Полиция в Индии регулярно нарушает внутренние и международные законы, которые регулируют процедуру ареста и задержания, говорится в докладе. Многие сотрудники правоохранительных органов рассматривают применение силы для получения признаний и информации как приемлемый и необходимый инструмент для расследования преступлении и обеспечении соблюдения закона. За пару дней до смерти Равата Хэмфриз посетил полицейский участок Маникарана, где Сатху содержали в камере и поговорил с местным офицером. Сатху держали в камере внутри. Офицер намекнул, что из Равата собираются выбивать информацию. Не волнуйтесь, сказал он. Если баба виновен, он сознается. Хамфриз попросил офицера не причинять вреда Аравату, а устно допросить его, чтобы выявить несоответствия в его рассказах. Не волнуйтесь, он сознается, ответил офицер. Я понял, что это значит, сказал мне Хамфриз. 2 дня спустя я спустился с горы, а он уже был мёртв. Два офицера полиции, близкие к этому делу, позже под давлением признали, что им было известно о применении силы. По время пребывания Равата в небольшом участке Маникарана, однако они не стали подтверждать, что к его смерти привели какие-либо действия полиции. Они настаивали на том, что Сатху повесился сам. После недели в Индии Сьюзи начала казаться, что зацепки ускользают. Я не стремилась отомстить любой ценой. Я хотела получить ответы, говорит она. Но смерть равата не давала ей покоя. Мне было очень горько, потому что казалось, что мы потеряли последнюю нить надежды найти Джастина и выяснить, что произошло на самом деле. Вскоре после этого офицеру полиции Даи Раму Синху, которого назначили главным офицером участка в городе Маникаран, позвонили и сообщили, что Сьюзи хочет провести официальный допрос Анила Кумара после того, как насильщика привлекли к походу, чтобы он повторил свой путь выше к Хейрганге. Его отпустили без предъявления обвинения жить в Маникаране. Но растущее давление вынудило Синка официально арестовать носильщика 24 октября. Два дня спустя его посадили в полицейскую машину и отвезли в участок в Манале, недалеко от того места, где жила Сьюзи. Скиллз пожалел, что хотя бы не попытался допросить Кумара, когда увидел его в хижине в Тундабхудж в ту ночь, когда были найдены вещи Шетлера. Он скептически отнёсся к носильщику. Во-первых, Шетлер никогда не упоминал, что они с раватом нанимали для помощи носильщика. Это не соответствовало настрою путешествия, простое аскетическое монашеское ученик, следующий за гуру в паломничестве, и что важно, Когда Скиллс говорил с Нирмалом потелем и Санни Панчелом об их случайной встрече с Шетлером 3 сентября, они сказали, что не только не видели носильщика в тот день, но и упомянули, что он носил дрова от линии деревьев к озеру Монталай. Странный поступок, когда у тебя есть носильщик. Скиллс убедился, что Рават добавил Анила Кумара в рассказ, чтобы у него появился свидетель, способный подтвердить его слова. Кумара одетого в джинсы, чёрную куртку и шапочку на голове привели в комнату. Скиллс включил камеру на айфоне. С Юзи и Скиллс, а также человек, которого они пригласили для перевода, изо всех сил старались задавать вопросы, но главный офицер, откинувшись за столом, вёл свой допрос как и в случае с видеозаписью, которую Skills Тайны снял во время допроса Равата, большую часть сказанного Кумаром так и не перевели до конца. Анил Кумар был родом из Уттаракханда, штата, который граничит с Химачал-Прадешем на юго-востоке. Он сказал, что приехал в долину Парвати в начале того года в поисках работы в качестве носильщика для фирм занимающихся трекингом, и окружение показалось ему похожим на его родной штат, со схожим горным рельефом, труднодоступными долинами и духовными местами. Он сказал полицейским, что нашел постоянную работу, которой хватало, чтобы покрыть аренду комнаты в маленькой придорожной деревне Баршини, где автобусы совершают резкий разворот в конце подъездной дороги за километр до 5, Калги. Поскольку он жил недалеко от начала тропы, владельцы лагерей и кафе в Кьерганге иногда нанимали его, чтобы таскать продукты, одеяло или походные снаряжения по 10-километровой тропе. Кумар сказал, что во время отдыха в Кьерганге в конце августа Рават обратился к нему с просьбой сопроводить его и американского туриста в походе к озеру Монталай. Арават сказал, что позаботится о зарплате Кумара: 3000 рупий, 45 долларов США за поход в обмен на то, что он перенесёт часть продуктов и приготовит еду для всей троицы. 2000 рупий авансом и ещё 1000 после похода. Кумар согласился. Вполне вероятно, что у Равата оставались деньги от пожертвований туристов и паломников, которые приходили к нему в хижину в Хейрганге, но даже в этом случае они не были бы на мели. Более вероятно, что Шетлер заплатил Садху какую-то часть гонорара вперед, а Рават использовал эту сумму для первого платежа Кумару. Шетлер никогда не писал об этом и никому не говорил что он платил Равату как гиду. В высказывании Шетлера об эти звучали так, как будто у них сложилась духовная и личная связь, а не деловое взаимопонимание. Возможно, Шетлер упустил тот факт, что он платил за услуги Сатху именно потому, что это свидетельствовало о том, что их отношения носили скорее коммерческий, чем искренний характер. Кумар сказал дежурному полицейскому, что он никогда раньше не ходил на озеро Монталай. Он не знал дороги, поэтому полагался на проводника в лице Сатху. "Как вам этот маршрут?" спросил главный полицейский. "У него крутой наклон. Есть несколько проблемных мест, и бывает немного страшно упасть", ответил Кумар. "А если человек упадёт?" то куда он попадает в реку. По словам Кумара первые 3 дня пути от Хергангги пролетели без происшествий. Они шли медленно, а вечером закрепляли брезент на валунах, чтобы создать навес, похожий на палатку, под которым готовили еду и спали. Первую ночь они провели в лагере Гиджаров в Тундабхудж, вторую где-то в каменной долине, а третью в Хакуркуан. Общаться было непросто. Шетлер знал всего несколько слов на хинди, а Рават всего несколько на английском. Но Шетлер использовал приложение-переводчик на Айфоне, которому не требовалась сотовая связь, чтобы задавать вопросы и узнавать всё, что удавалось. Когда они делали перерывы в походах, Садху показывал Шетлеру, как медитировать. Добравшись до озера Монталай, Они отправились совершать подношения в маленькое прибрежное святилище Шивы. Затем, пока Кумар готовил еду, Шетлер часами бродил вокруг озера. Кумару казалось, что он сидит на камнях и практикует свою медитацию. Когда Шетлер вернулся, он сказал Равату, что хочет остаться на озере на несколько дней или даже дольше. Полицейский давил на него, Но Кумар отказался признать, что между Раватом и Шетлером произошла какая-либо стычка. Он просто отметил, что американец упрямо хотел остаться там. "Из-за чего он хотел остаться?" спросил офицер. "На самом деле, там не было ничего особенного", ответил Кумар. "Пещера, несколько каменистых троп". Кумар не уточнил, как и когда Троица покинула озеро Монталай но он сказал полиции, что в последний раз видел Шетлера на следующий день за чаем в Тхакур-Куан, когда Рават сказал ему идти готовить еду в Тундапхудж и ждать их прибытия. Обычно носильщики в походных группах шли впереди своих клиентов, чтобы начать обустраивать лагерь. Кумар отправился в путь. Он добрался до хижины еще засветло, но к тому времени, когда Садху пришел сам, Солнце уже давно село. Носильщик вырзил своё беспокойство. Я спросил у баба, и он ответил, что Шетлер задержался и что, возможно, он фотографирует. Я подумал: "Ладно, наверное, он фотографирует". Кумар сказал, что около 8 часов вечера он пошёл искать Шетлера в темноте, следуя по тропинке обратно в долину. По его словам, в тот вечер он потратил час на поиска американца, но в конце концов был вынужден отказаться от этой затеи. Шетлера нигде не было. На следующее утро Кумар и Рават пробирались через лес к херганге, причём Сатху сказал, чтобы он не беспокоился о Шетлере. Я волновался, но баба сказал, что беспокоиться не о чем, и он придёт через 2-3 дня. Поэтому я не придал особого значения и вернулся к работе. Тем не менее, по словам Кумара, он сказал Сатху, что если Шетлер не придёт, он сообщит в полицию о пропаже. "Нет, нет", сказал ему Рават, "он придёт". Эти подробности не перевели для Сьюзи из Скилса, которая, как могли, расспрашивали своего переводчика и пытались подвергнуть сомнению хронологию произошедшего и сами события. Но ответственный офицер практически не давал вставить слова. Все, что они со Сьюзи услышали, это то, что показания Кумара теперь в значительной степени совпадают с показаниями Равата. Но у Скилса оставались подозрения. После короткого допроса Равата и Кумара в полицейском участке, когда они только приехали в Кулу, пока Сьюзи подавала первый протокол, он увидел, как мужчины вместе находились на открытой площадке и свободно, разговаривали друг с другом. Допрашивающий офицер в конце концов потерял терпение из-за ответов Кумара, начал угрожать ему 10 годами тюремного заключения, требовать, чтобы тот сказал, что по его мнению могло случиться с Шетлером, возможно, пытаясь поймать носильщика на откровенье. Кумар предположил, что Шетлер мог сойти с тропы или повернуть обратно в долину, мог отправиться в другой поход, всё ещё быть на озере Монталай. Всё ещё быть живым. Ближе к концу часового допроса офицер посмотрел на носильщика и сделал неожиданное заявление. Он сказал это на хинди, и в тот момент его слова не поняли и не перевели. Просто свалите всё на баба, откровенно сказал офицер. Он мёртв, так что свалите всё на него. Кумар сделал паузу. Вместо того, чтобы ответить так, как того хотели офицеры, он напомнил, что помогал пешему поисковому отряду. Полицейский, который делал записи в кабинете Кевну, отметил на хинди, что если бы Кумар был в чём-то виновен, он мог легко сбежать в любой момент с начала сентября. Я просто оказался в центре событий, взмолился Кумар. Он повернулся лицом к Сьюзи. Мне очень жаль, — сказал он ей на хинде. — Я ничего не делал. Моя работа была носить вещи. Я носил их и готовил еду. Я прислуживал им, кормил их и выполнял всю их работу. Дай Рамсинг, офицер, который формально арестовал Кумара, позже сказал мне, что носильщик был простым человеком из низкой касты, который выполнил бы любой приказ любого человека, стоящего выше него в социальной иерархии Индии. Если бы Рават отдал ему приказ, он бы подчинился ему без лишних вопросов. Тем не менее, несмотря на свой социальный статус, который мог стать барьером для того, чтобы открыто высказываться, и несмотря на просьбу Равата не делать этого, как сказал мне Сингх Кумар, первым предупредил власти За несколько дней или даже за неделю с лишним до того, как Хэмфрис подал заявление в полицейский участок в Маникаране. В Индии многие вопросы рассматривает и зачастую решает не полиция, а деревенский или городской панчаят, своего рода местное правительство. Сообщения о беспорядках или даже преступлениях сначала чаще уходят туда, а затем представители решают, требуется ли помощь полиции. После того, как Кумар вернулся с озера Монталай, он пешком добрался до остановки и сел на автобус до Маникарана, где пошёл поговорить с главой городского панщията. Неясно, был ли нижестоящий офицер полиции проинформирован о возможном исчезновении иностранного туриста, или выбранный чиновник не посчитал ситуацию серьёзной и, зная историю долины, предположил, что турист просто появится со временем. Заместитель суперинтенданта Нишчин Синг-Неги, который был назначен ответственным по этому делу, вспоминает, что впервые он услышал о пропаже американского туриста на второй или третий день фестиваля Дусехра, примерно тогда, когда Сьюзи и Скилз прибыли в полицейский участок 13 октября. В конце концов полиция поверила в историю Кумара, После допроса его содержали под стражей в течение 2 недель, а затем освободили, не имея достаточных доказательств или каких-либо оснований для подозрения. Он покинул долину вскоре после этого, предположительно, он вернулся в свой родной штат Уттаракханд, растворившись в почти полутора миллиардном населении Индии. Сиуджи изо всех сил пыталась найти смысл в том, Как полиция обошлась с двумя ключевыми свидетелями, связанными с исчезновением её сына. Хоть Кумары сопровождал офицеров за пределами Кьерганги, повторяя свой маршрут до Тумда Пхуч и дальше, это вряд ли было признаком доброй воли. Но, позже сказал мисс Юзи, поджигатели и убийцы действительно иногда возвращаются на место преступления. Выше Кхеерганги жил только один человек, который сделал высокогорную долину своим постоянным домом. Это был одинокий садху, обитавший в хижине в Тунда-Пхудж. В течение пятнадцати лет Пхиндер-Баба, как его все называли, готовил чай и лапшу быстрого приготовления на своей дровяной печи под открытым небом для путешественников и паломников нуждающихся в отдыхе по пути на озеро Монталай и обратно. Прохожие отдыхали на траве перед домом среди небольшого сада и кустов ароматной мелисы. Некоторые ночевали в комнате в задней части дома, отгороженной занавесками, рядом с алтарем Шивы. По слухам, за шесть месяцев туристического сезона с весны до осени Садху получал около 50 тысяч рупий, 650 долларов, пожертвований на еду и кров. Немалые деньги для человека, ведущего аскетический образ жизни. Будучи единственным постоянным жителем, Пхиндер стал ещё и местом передачи сплетен и новостей от путешествующих по долине. Рассказ Пхиндэра отличался от показаний Равата и Кумара. Он помнил, как раватцы на странском проходили мимо его хижины по дороге к озеру Монталай но отметил, что они не остановились, что было нетипично для группы людей, идущих вверх по склону долины. Несмотря на то, что оба садху проживали в непосредственной близости, Пхиндер говорит, что они с раватом никогда не были знакомы. Когда я был здесь, он был в Кирганге, сказал мне Пхиндер через переводчика. Мы даже не обменялись приветствиями. Рават, однако, сказал полиции Кулу во время допроса, что он встретил Кумара в Тунда-Пхудж, когда они поняли, что Шетлер не пришел и провел часть ночи в хижине Пхендера. Но Пхендер отрицал эту версию. «Он вообще не задержался у меня во время спуска. Он просто продолжил идти. Я даже не видел его лица». Пхендер был не единственным человеком, который столкнулся с Раватом во время спуска с озера Монталай. Али Хусейн жил в сезонном лагере чуть ниже Тунда-Пхудж. Там, на отдаленных пастбищах долины Парватти, небольшая община пастухов-гуджаров разводила буйволов и продавала молоко и панир в кафе Кхирганги. Однажды, в первую неделю сентября, Хусейн завершил очередную ежедневную доставку и оставил лошадь, нагруженную пустыми металлическими контейнерами для молока, пастись на лугу. На пути к деревянному лагерю своей семьи, построенному из палок и брезента, что-то привлекло его внимание. Он узнал сотнароя наровата, сидевшего под деревьями среди молодой поросли. Примерно за неделю до этого поздно вечером Садху прибыл с носильщиком и иностранным туристом и попросил разрешения переночевать в лагере. Хусейн предложил им прикрепить свой брезент к внешней стороне его палатки. Наступило утро. Садху купил немного буйвалиного молока, чтобы приготовить чай во время путешествия вверх по долине. Затем троица отправилась дальше к озеру Монталай. Хусейн хорошо помнит иностранного туриста, высокого мужчину с длинной флейтой в руках, которую он использовал как трость. Он много раз видел Шетлера в хижине Равата, заходя продать садху молоко. Однако на этот раз Хусейн удивился, увидев садху одного. Вскоре после этого он заметил, что носильщик пришел и присоединился к нему, а иностранца неизвестно. Нигде не было видно. Необычно то, что Сатху и Насильчик не расположились в лагере буйволаводов и не общались с гуджарами, как во время подъёма по долине, а сидели на другом конце луга и на другой стороне тропы, вдали от всех остальных. Рават и раньше много раз покупал молоко у Хусейна, но ни в тот вечер, ни на следующее утро он этого не сделал. Когда Хусейн вошёл в свой лагерь, его невестка сказала, что она встретила Равата на тропе и спросила: "Где тут ты, настранец, который был с ними раньше?" В отличие от того, что Рават говорил позже, что Шетлер вернулся к озеру Монталай или что он пропал где-то на тропе, на этот раз он назвал конкретное место. Показалось, что Рават проигнорировал её вопрос. Но затем его лицо изменилось, и он хрипловато сказал: "Он в каменной долине. Большой зелёный рюкзак Шетлера забрали из костолова Омшанти и в Калге и привезли туда, где сьюзи остановилась в Манале". Она аккуратно вытаскивала каждый предмет, раскладывая их на белом покрывале у себя в комнате, в поисках чего-нибудь, что могло бы дать подсказку. Шетлер мечтал о жизни полной приключений, которая вдохновила бы других собрать рюкзак и отправиться посмотреть на мир. Это была его мечта. Он жил этой мечтой, сказала мне Сьюзи. И как я теперь скажу, что это было неправильно? По её мнению, мотив его вечных поисков был прост. В конце концов, говорит Сьюзи, он искал любви и принятия. В рюкзаке Шетлера был паспорт её сына, несколько фотографий для документов и кредитные карточки. В нём была также пара комплектов одежды и небольшая коллекция сувениров, включая бычий рог, который он нашёл в лесу возле пещеры в Кирганги. Пакет с разноцветными молитвенными флажками, которые он купил в Непале, и несколько маленьких мешочков с браслетами из бисера и серебряными амулетами, возможно, подарками. Там же лежала скакалка, которую Штёллер использовал для упражнений в дороге, и набор основных туалетных принадлежностей. Была и водонепроницаемая аптечка, наполненная разнообразными средствами для выживания, включая антисептические кремы, пастилки от простуды, и Модиум и таблетки для очистки воды. В рюкзак были аккуратно уложены несколько документов. Глянцевый сертификат о завершении строительства начальной школы «Бхак Чек», которую Шетлер помогал возводить в Непале той весной. Документы на страховку и покупку «Шадоу» его мотоцикла «Ройл Энфилд», а также сложенный в восемь раз листок бумаги, на котором обнаружилось одностраничное любовное письмо, которое кто-то спрятал в его рюкзак перед самым отъездом из США. «Как же мне было не влюбиться?» — говорилось в письме. «Неважно, приведет ли это к искренней дружбе или любовным отношениям, мне они все равно будут дороги». Я хотела сказать все это лично, но постоянно сомневалась, правильно ли выбрала момент и как ты отреагируешь. По правде говоря, с момента нашей встречи я знала, что в тебе есть что-то другое, и я бы солгала, если бы не сказала «все» что постоянно думала и надеялась, что ты будешь рядом. Под письмом стояла подпись Менда. Джонатан Скилс догадался, кто автор, и отправил девушке сообщение в Facebook. Примечание. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Заблокирована на территории России. Это случайно не ваша подпись? Да моя ответила Аманда Сансуси, которая тихо следила за поисками в интернете. «Ребята, вы нашли его!» В рюкзаке Шетлера лежал еще один лист, разлинованный бумаги, вырванный из блокнота, на котором он сделал три рисунка на Ахчхатре, редкого гималайского растения триллиум. Это растение встречается по всему горному хребту, в лесистой местности на высоте Ахчхатри. От двух с половиной тысяч метров над уровнем моря до тех мест, где линия деревьев переходит в негостеприимную марену. Его можно узнать по трем листьям и единственному фиолетовому цветку, который распускается в форме звезды. Его корневища вырывают из земли, сушат и используют в аюровидической медицине, как более утоляющее противовоспалительное средство и афродизиак. Известные свойства нагчхатри в сочетании с редкостью сделали его очень желанным, и несколько горных штатов Индии запретили сбор и торговлю этим растением. Но его ценность и лекарственные свойства побуждают многих искать его на высокогорных лугах и в лесах Гималаев. Шетлер зарисовал растение в трёх стадиях роста: с начальным трилиумом листьев, затем с закрытым бутоном, а потом с распустившимся цветком над рисунками он насарапал своеобразную мантру счастье происходит от свободы и возможности воплощать мечты в реальность